Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подруга армянина которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе, вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок. Товарищ пишущий, Я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, Я никогда не была ни очень хорошенькой, Ни просто хорошенькой, Ни немного, ни много вульгарной. Я никогда не была женщиной-врачом, Никогда меня не содержал черномазый армянин. В такую меня никогда не был до беспамятства Влюблен поэт Осип Мандельштам. Кроме того, повторяю, Коктебель — место пусто, В нем никогда не было жирных сливок, только худосочная с ковыля и горьковатое с полыни, козье молоко. Никогда в нем не было и горячих домашних булок, вовсе не было булок. Одни только сухие турецкие бублики, да и то сколько угодно. И если поэт был голоден, виноват не злой хозяин Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка земля. Здесь земля восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога, никогда не была. Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. Крымские стихи написаны в Крыму, да, но по существу своему владимирские. Какие же в Крыму темные деревянные Юродивые слободы, какие туманные монашки. Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же изнутри Владимирских просторов. Давайте по строкам. Не веря воскресенье чуду, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы. Какие холмы? так как две последующие строки выпадают в тексте, просто заменены точками, два возможных случая. Либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает с натяжкой холмы Крыма, либо, что гораздо вероятнее, и здесь, в Крыму, не может забыть холмы Александрова. За последнюю догадку двойная холмистость Александрова – холмы почвы и холмы кладбища.